«Ну, с ним, кажется, все ясно. Он кончил, как и начинал. Не лучше и не хуже. Пришел его срок». Шанин подвинул ногой пластиковую плиту, прислоненную к стене. Ее не суждено было установить на место. Заподня сработала раньше. Плита, порасстоявшая полтора века в ожидании, скользнула вниз и закрыла яму. Вошла она в квадрат точно. сравняв его с землей и скрыв могилу хозяина башни. «Обидно», — сказал Бин, — «обидно за легенду. В легенде этот отъявленный негодяй выглядит значительнее и красивее, что ли. А вот мои родители всю свою жизнь отдали борьбе с властью правителя. Они предпочли смерть предательству. Таких, как они, много, но они представляли своего врага иначе». Одно дело – жертвовать собой в бою с могучим чудовищем. Другое – погибнуть по воле бесталанного ничтожества. Они боролись не с правителем, хотя, быть может, и не всегда осознавали это. Правитель был для них всего лишь символом, центром мишени. А сама мишень значительнее и больше правителя. Она тысячелика и многоименна – Мосс, Гарон, Тирос. Рыбник с улицы Благодати, наездники на двухгорбых козлах, топоры, пернатые. Может быть, но я лично боролся с правителем. Я хотел отомстить и только, и не смог, опоздал. Да, с местью ты опоздал. Но разве тебе все равно, что будет со свирой завтра? Ведь мы не знаем главного. Как мог Аш приказывать, будучи мертвым, и даже предсказывать? если принять на веру убеждение, что слово «кормчиво» рождается в этой башне. Что с тобой, Бим? Зачем тебе понадобился его плащ? Примерить. Ну как? Хорош. Словно на тебя шили. Да, мы с Оксигеном Ашем были, оказывается, одного роста. Шан, ты очень рассердишься, если я пока похожу в этом плаще. Но не напрасно же я в самом деле шел сюда по лезвию ножа через зейду и землю. Должен что-то сделать такое, поставить точку на этой куче костей. Ты мальчишка, Бим, честное слово, мальчишка. Носи, если хочешь, хоть всю жизнь носи плащ бесхозный. Всю жизнь? Да. Только откровенно говоря, лично мне ты больше нравишься без плаща. В полицейском мундире? Нет. В балаконе контрабандиста. Перестань, Бин. Дался тебе этот хлам. Надо найти кабинет правителя. Слушаюсь Вышьей. Я готов вас сопровождать на двадцать четвертый уровень, ибо именно там находится творческая лаборатория моего предшественника. По слухам, именно там рождается все благое и все побеждающее слово. А ты повеселил, Бин, увидев тигра дохлым. Вдвоем в лифт они втиснулись с трудом. Бин нажал панельку, но не на двадцать четвертую, а шестую. Хочу посмотреть кабинет деда. Кабина лифта замерла в решетчатом цилиндре из толстых стальных полос в центре большого полутемного холла. Изнутри цилиндр запирался на массивный сдвоенный засов. Но снаружи, со стороны холла, дверца не открывалась. Никто не имел права покидать уровень. Комфортабельных застенок для умников. В холле стояло около полусотни кресел, несколько чертежных кульманов с эпидиаскопическими приставками и десяток демонстрационных столов. Когда-то здесь кипели жаркие ученые споры, и Кормчий с презрительным удивлением рассматривал своих экзотических пленников. которых даже неволя и реальная угроза смерти не могла оторвать от сладкой жажды творить. Радиальные коридоры вели к большим бронированным дверям, за которыми угадывались вместительные залы. На всех дверях была одна и та же надпись: лаборатория, не входить, защита включается без предупреждения и дважды перечеркнутый черным человеческий череп. Короткие радиальные коридоры обрывались. влившись в длинную спираль, широкого как улица общего коридора. На эту пустынную сейчас улицу, крытую веселым белорозовым пластиком, выходили двери поменьше, раскрашенные в разные цвета. На них стояли только цифры, порядковый номер и окошечко автосчетчика. Здесь пленники жили. Бин в развивающемся плаще правителя петлял от двери к двери, всматриваясь в цифры счетчиков. Двери были закрыты, а в окошечках везде стоял ноль. В комнатах не было ни одной живой души. Они дошли до самого конца коридора. Он кончался комнатой номер два. Вместо двери в комнату номер один была гладкая розовая стена. Комнаты деда действительно замурованы. Легенда говорила правду. Что ты хотел здесь найти? Ничего. Я должен был увидеть это своими глазами. Я дал клятву отцу и матери, вернее их памяти. Они постояли еще немного у розовой стены и пошли назад к лифту. Бин снова нахмурился. Настроение его менялось, как цвет моря перед штормом. И еще, откровенно говоря, я надеялся найти разгадку подустароенной деятельности правителя здесь, на этом уровне, на уровне науки. Не знаю как, впрочем, нет. Этот уровень изолирован, а лаборатории обесточены. Я смотрел. Значит, адрес чуда двадцать четвертый уровень. Двадцать четвертый. Двадцать четвертый. Повторил он кондукторским голосом, пуская лифт вверх.